17. Есть идеи настолько чудовищные, настолько противоестественные и возмутительные, что человеку нужно какое-то время, чтобы вникнуть в их смысл. К таким вот идеям относится предположение, что у кого-нибудь может зародиться мысль, пусть одна только мысль, попытаться купить землю. Завоевать ее — это куда ни шло. Ведь это доброе, старое, традиционная идея, которую вынашивали многие представители человечества. Уничтожить Землю это тоже можно понять, потому что были и есть безумцы, которые, если не кладут в основу своей политики угрозу всеобщего уничтожения, то во всяком случае используют ее в качестве дополнительной точки опоры. Но купить Землю — это не укладывалось в сознании. Прежде всего, Землю купить невозможно, ведь ни у кого не найдется такого количества денег. Если бы объявился такой богач, все равно это бред сумасшедшего. Что бы этот человек стал делать с землей, купив ее? И, наконец, это было неэтично и шло вразрез с традициями. Настоящий бизнесмен никогда не уничтожает всех своих конкурентов. Он может их поглотить, установить над ними контроль, но отнюдь не уничтожить. Это вот балансировал на краешке стула, как встревоженная хищная птица. Должно быть, в моем молчании... Он уловил осуждение. «Тут комар носа не подточит», — проговорил он. «Все совершенно законно». «Возможно», — выдавил я. «Однако я чувствовал, что тут есть к чему придраться. Если бы я мог выразить это словами, я бы объяснил ему, что здесь не так. Мы действуем в рамках социального устройства человеческого общества», — продолжал этот «Наша деятельность базируется на ваших принципах и законах, которые мы соблюдаем со всей строгостью. Мало того, мы придерживаемся ваших обычаев, мы не нарушили ни одного. И уверяю вас, друг мой, что это не так-то просто. Крайне редко удается провести подобную операцию, не нарушая обычаи. Я попытался что-то сказать, но слова лишь булькнули в горле, да там и остались. — В наших деньгах и ценных бумагах нет ни единого изъяна, — заявил Эдвуд. Как сказать, возразил я. Что касается денег, то у вас их слишком много, чересчур много. Но беспокоило меня вовсе не мысль о чрезмерном количестве денег. Меня встревожило что-то совсем другое. Нечто куда более важное, чем это денежное воконалие. Меня насторожили кое-какие его слова и то, как он их употреблял, то как он произносил слово наше, словно имея в виду себя и каких-то своих сообщников, то, как он употреблял слово «ваша», как бы подразумевая под этим все человечество, за исключением некой группы себе подобных, и то, как он особо подчеркнул, что действует в рамках социального устройства человеческого общества. Мой мозг словно раскололся надвое, и одна его половина вопила от ужаса, а другая призывала к благоразумию ибо мысль, пронзившая его, была настолько чудовищная, что сознание отказывалось ее воспринять. Теперь он уже улыбался. И при виде этой улыбки меня внезапно захлестнула жгучая ярость. Вопль, исторгавшийся одной половиной моего мозга, заглушил разумные доводы другой. Я поднялся со стула, выхватив с кармана пистолет. В тот момент я бы убил его. Не задумываясь, без всякой жалости я выстрелил бы в него в упор и убил. Все равно, что я раздавил бы ногой... Змею или прихлопнул муху. Но выстрелить мне не пришлось, потому что стрелять было не в кого. Даже не знаю, как это объяснить. Объяснить такое невозможно. Подобного явления еще не наблюдало ни одно человеческое существо. Ни в одном человеческом языке нет слов, чтобы описать, что сотворил с собой Эдвуд. Он не заколебался, постепенно растворяясь в воздухе, он не растаял. Чтобы с ним не произошло, это случилось мгновенно. Только что он сидел передо мной. А через мгновение его уже не было, я не заметил, как он исчез. Раздался негромкий стук, как от падения легкого металлического предмета, и по полу запрыгало несколько угольно-черных кегельных шаров, которых тут раньше не было. Должно быть, мое сознание мгновенно проделало какой-то сложный акробатический этюд, но тогда этого не заметил, и все мои последующие поступки я приписал инстинкту. Я не сознавал, что было причиной, а что следствием, не анализировал факты, не строил догадок и предположений, Но все это, несомненно, промелькнуло в моем мозгу, побудив меня к немедленным действиям. Я выронил пистолет и, нагнувшись, схватил с пола кусок полиэтиленовой пленки. Схватил его и начал расправлять уже на пути к наружной стене, где изъяла дышавшая холодом дыра. Направляясь к дыре, прямо на меня катились шары, и я был к этому готов. У прикрытой пленкой дыры их ждала ловушка. Первый шар ткнулся в дыру, увлекая за собой пленку. За первым последовал второй, потом третий, четвертый, пятый. Я схватил концы прозрачного полотнища, сложил их вместе и вытянул его из дыры. И в этом импровизированном мешке, ударяясь друг от друга, взволнованно постукивали угольно-черные шары. В подвале оставалось еще несколько шаров, тех, что не попали в сеть. И теперь они в выступлении катались по полу, ища, куда бы спрятаться. Я поднял мешок встряхнул его, чтобы утрясти мой улов. А чтобы шары не выскочили, как следует закрутил горловину и перебросил мешок через плечо. Тем временем остальные шары продолжали метаться в поисках темных уголков, и со всех сторон слышались какие-то шуршания, шелест и шепот. «А ну, марш, в свою дыру!» — крикнул я им. «Убирайтесь туда, откуда явились!» Никакой реакции. Они все уже попрятались. И теперь следили за мной. Из темных уголков, из куч хлама. Быть может, даже не видя меня, скорее всего, просто ощущая мое присутствие. Впрочем, неважно как, но они следили. Я шагнул вперед, и моя нога наступила на какой-то предмет. Я в ужасе подпрыгнул. Это был всего-навсего мой пистолет, который я выронил, когда нагнулся за пленкой. Я отцепенело смотрел на него, чувствуя, как у меня затряслись все внутренности. Но дрожь эта билась где-то в глубине, а не в силах вырваться наружу и завладеть всем телом. Настолько оно было напряжено. Зубы мои порывались застучать, но безуспешно, потому что челюсти были стиснуты с такой отчаянной силой, что ныли мышцы. Отовсюду за мной следили невидимые наблюдатели. Из дыры дул холодный ветер, а у меня за спиной, в мешке, скорее возбужденно, чем злобно постукивали друг о дружку шары Еще в подвале была... Пустота, пустота, там, где только что были двое людей, а теперь остался один. Хуже того, здесь зверем выло, пустота взбесившейся вселенной, земли, утратившей свое значение, и цивилизации, которая, пока сама того не ведая, корчилась в муках агонии, но все это забивал запах. Запах, который я впервые почувствовал сегодня утром. Запах этих существ. Кем бы они ни были, откуда бы они ни явились, какова бы ни была их цель, этот запах принадлежал им. Он был рожден не землей, не нашей, такой знакомой старушкой планетой. И до этого человеку никогда не приходилось с ним сталкиваться я понял что передо мной была иная форма жизни явившаяся откуда то извне из краев находящихся далеко за пределами планеты на которой я сейчас стоял и все во мне протестовало против этой мысли но другого объяснения я подыскать не мог я опустил мешок с плеча наклонился за пистолетом и протянув к нему руку вдруг увидел что невдалеке от пистолета на полу лежит еще какой то предмет выпустив пистолет мои пальцы потянулись к этому предмету и в тот момент когда они схватили его я увидел что это кукла еще не успев рассмотреть ее я уже знал что это за кукла В памяти всплыл негромкий металлический стук услышанный мною в тот самый миг когда исчез этот вот я не ошибся это была кукла это вот это вот до последней морщинки на лице да мельчайшей деталью внешности, словно кто-то взял живого Этвуда и уменьшил раз в сто, стараясь при этом ни на йоту не изменить его, не повредить ни единого атома в существе, которое было Этвудом. Я опустил куклу в карман, подобрал пистолет, перекинул мешок через плечо и направился к двери. Мне неудержимо захотелось бежать. Я напряг всю свою силу воли, всю до последней капли, чтобы, сломя голову, не кинуться бежать оттуда. Но я заставил себя идти шагом. Точно мне все было до лампочки. Точно я не был смертельно испуган. Точно ни в одном благословенном мире, ни во всей вселенной не было ничего, что могло бы испугать человека. Обратить его в бегство, потому что я должен был им это доказать каким то необъяснимым образом словно бы инстинктивно я вдруг понял что должен сейчас сыграть эту роль в интересах всего человечества должен им кое что показать должен продемонстрировать перед ними смелость решительность непоколебимое упорство свойстве человеческому роду уж не знаю как но я это выполнил С таким ощущением, словно мне в спину нацелены кинжалы, я прошел через комнату и стал не спеша подниматься по лестнице. Одолел последние ступеньки и осторожно, без стука, закрыл за собой дверь. И теперь, освободившись от наблюдавших за мной глаз, от необходимости играть эту роль, Я, спотыкаясь, проковылял через вестибюль, как-то ухитрился открыть парадную дверь, и в лицо мне пахнул налетевший с озера свежий ночной ветерок, очищая мне легкий мозг от подвального смрада. Я одобрел до какого-то дерева и привалился к нему, ослабевший и вымотанный, словно после состязания в беге и на меня напала неукротимая рвота. Я корчился, давился блевотиной, почти с наслаждением ощущая вкусы желчи, разъедавшие мне горло и рот. В этом вкусе было что-то истинно человеческое. Я стоял, прислонившись лбом к грубой коре ствола, и прикосновение к ее шершавой поверхности успокаивало словно это ощущение восстанавливало контакт со знакомым мне миром. Я слышал, как ударяются о берег волны озера, слышал пляску смерти сухих листьев, уже мертвых, но еще не покинувших родного дерева. Откуда-то издалека доносился приглушенный расстоянием собачий лай. Наконец я оторвался от дерева, вытер рукавом рот и подбородок. Пора приниматься за дело. Теперь у меня в руках было доказательство. Полный мешок существ, которые подтвердят собой достоверность моего сообщения. Ведь так или иначе я должен все рассказать. Я поднял мешок на плечо, и пока я поднимал его, мои ноздри вновь уловили запах пришельцев. У меня окоченело все тело, подкашивались ноги, болели внутренности. «Больше всего на свете», — подумал я. «Мне сейчас нужен добрый глоток спиртного». На ведущей к дому аллее темнела машина. Я не твердым шагом двинулся к ней. За моей спиной возвышался мрачный расплывчатый силуэт дома. И наверху, в стекле слухового окошка, По-прежнему поблескивали серебристые осколки лунного луча. У меня вдруг мелькнула странная мысль. Может, мне вернуться и закрыть то окно? Ведь в комнаты, с укутанной светлыми чехлами мебелью, ветер нанесет листья, на ковры будет хлестать дождь, а когда пойдет снег, пол заметет маленькими белыми сугробами. Я хрипло расхохотался. Надо же такому прийти в голову. Да еще в тот самый момент, когда мне необходимо было, не теряя ни минуты, убраться отсюда подальше, подальше от этого дома, в Кимберлине. Я подошел к машине и открыл дверцу со стороны сиденья водителя. На другом конце сиденья что-то шевельнулось и произнесло. «Рад вашему возвращению». А то я беспокоился, не случилось ли чего. Непередаваемый ужас пригвоздил меня к местам. Я не верил своим глазам. Существо, сидевшее в машине, существо, только что обратившееся ко мне с этими словами, было тем самым веселым, лохматым псом, которого я сегодня вечером вторично встретил возле своего дома.